Грейсон нетерпеливо мерил шагами пассажирскую кабину того самого безвременного шаттла, который он потерял на Омеге. Он посмотрел на часы. У них оставалось чуть меньше 10 минут. "Ты и ты", сказал он, указав пальцем на двоих из трёх солдат, оставшихся вместе с ним охранять шаттл. "Идите и найдите пульт управления стыковочными захватами. Он собирался ждать до последней секунды. Но при этом вовсе не мешало подготовить всё заранее. Солдаты бросились в сторону шлюза. Неожиданно снаружи корабля раздался громкий и тяжёлый удар. Заинтересовавшись, Грейсон осторожно подошёл к выходу и увидел маленькую фигурку в защитном костюме, стоящую в центре шлюзового отсека. "Папочка", произнесла фигурка. Хотя голос был частично искажён воздушной маской и шлемом, он моментально узнал его. "Джиджи". -джи! сказал он, опускаясь на одно колено и протягивая к ней руку. Она подошла своей привычной неуверенной походкой на расстояние его вытянутой руки. Хорошо зная её состояние, он убрал руку, не прикасаясь к ней, но тут, к его величайшему удивлению, она сделала ещё один нетвёрдый шаг вперёд и обняла его. Только когда он прижал к груди свою дочь, он заметил тех двух солдат, которых послал на поиски пульта управления.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 Заикающимся голосом, неотрывно глядя на останки двоих штурмовиков под погрузчиком, "Что с ними произошло?" не обращая внимания, резко ответил Грейсон, выпустив из объятий дочь и поднявшись на ноги. "Возвращайся обратно и заводи двигатель. Пора улетать." "Мы пока не можем лететь", сказала Джилиан. Грейсон удивился, услышав настоящие эмоции в её речи. вместо ровного монотонного голоса, к которому привык. Мы должны подождать моих друзей, твоих друзей, Хенделя и Кале и Лэма, ответила она. Лэм, кварианец, мы не можем их ждать, милая, мягко ответил он. Она скрестила руки на груди и отступила на шаг назад. Такого жеста он у неё никогда не видел. Без них я никуда не полечу. сказала она с вызовом. Грейсон удивлённо моргнул, потом кивнул головой. Хорошо, дорогая, мы пойдём и поищем их. Как только она повернулась, чтобы идти обратно на Айдено, он шагнул к ней и извлёлся с своего пояса небольшой шокер. Один маленький укол между лопаток, и она повалилась назад, прямо ему на руки. чувствуя вину за то, что ему пришлось применить оружие, но понимая, что времени на уговоры у него не оставалось, Грейсон поднял её и занёс на шаттл. Внутри он отнёс дочь в спальный отсек и бережно уложил в кровать. Он снял с неё шлем скафандра и долго вглядывался в её лицо. Лишь голос пилота, снова обращавшегося к нему, вернул его к действительности. "Сэр", сказал тот, стоя в дверях. стыковочные захваты всё ещё удерживают нас. Иди и отключи их, приказал Грейсон. Я останусь с дочерью. Человек кивнул и ушёл исполнять приказание. Не волнуйся, Джиджи, -Джи», прошептал он. Я позабочусь, чтобы с этого момента они хорошо обращались с тобой.